Глава 32. Непростой выбор. Салага отработал на ура, убил одного и прострелил плечо другому. В трофеях у нас оказалось три пистолета Бретта в крайне плачевном состоянии, Один калашовский укорот, мосинка и охотничья переделка под СВД неизвестной модели. Также нам перепало семь горошин из паранов без меры. Самым интересным из списка подарков был какой-то современный потомок РПГ-40, более компактный и с корпусом из полимерных материалов. Сейчас пленный сидел привязанный к стулу, вдобавок ему еще и руки перехватили пластиковыми наручниками. Незнакомец был чересчур загорелым даже по местным меркам, одет в посеревший замызганный полушубок, на ворот которого с носа и губ медленно стекала вязкая кровь, последствия нашего экспресс-допроса. Звали его Сурок, на вид мужику было лет тридцать, весь какой-то плюгавый, Его до сих пор колотило, хотя уже минут 15 его никто не трогал. Наоборот, перевязали и дали выпить живца. Я не верил, что он реально такой зашуганный. Хотя, судя по дилетантской боевой подготовке, вполне может быть, что он не обстрелянный. Мужик рассказал, что из Снежного Прайда, местного поселения Диких, инициатива стрельбы принадлежала их старшему, которого Воронцовый снял первым. Сюда они зашли за припасами, а вот в это дерьмо совершенно не верилось. Все, что могли, отсюда уже давно выгребли. Мы же проверили несколько квартир, там бы даже самый опытный таракан не нашел и крошки. И теперь я обдумывал, как бы его еще допросить, чтоб при этом совсем палачом не стать. Времени на долгую подготовку пленного к допросу у нас не было». Тритон ворону, на приеме. Слышу моторы, прием. Понял тебя, меняй позицию, прием. И я обернулся к пленному, вытаскивая пистолет. Убивать тебя я не хочу, но все же легко вышибу мозги, если почувствую, что ты врешь, понял? Угу, кивнул пленный. Кто сюда едет? Остальные наши, сколько их? Он замешкался, и я снял пистолет с предохранителя. «Семь! Должно быть семь!» «Молись, чтобы это было правдой», – сказал я, убрал пистолет в кобуру и отправил пленного в нокаут. «Давай за мной», – скомандовал напарнику, «возьми что-нибудь на дальнюю дистанцию». Салага подхватил винтовку Мосина. Собственно, из всего, что есть, у меня бы тоже на нее выбор пал. Спустя пять минут мы уже заняли позиции, каждый на своей крыше здания. Я в бинокль наблюдал за стремительно приближающимися к городу серыми точками, коих насчитал аж пятнадцать штук. Захотелось вернуться к пленному и выпотрошить ублюдка. Но когда расстояние сократилось и силуэты стали более четкими, ситуация изменилась. Пятерка ехавших впереди снегоходов инстинктивно сбивалась в кучу, образуя что-то вроде клина а преследующие их десять держались подковой, пытаясь взять впереди идущих в клещи. Они еще и умудрялись стрелять на ходу в спину убегавшим. Конечно, не попадали, но страху нагоняли изрядно, и я мысленно поделил их на десятчиков и пятерочников. Так, и что нам делать? Вариантов всего два. Либо сидим тихо, а потом уходим, либо атакуем. Поддерживаем одну из сторон, но кому из них принадлежала обезвреженная нами тройка, неясно. Как там было у Макиавелли? не выбравший ни одну из сторон, проиграет в любом случае что-то вроде этого. Так, и кому нам помочь? Если десяти гонщикам, то они, возможно, будут нам благодарны, так как мы зажмем противника с двух сторон и легко перестреляем беглецов. Но их все еще останется десять, а нас все еще трое. Однако, если мы поможем пятерым, они точно будут нам благодарны. Но вот нахрен они едут в город. А все очень просто. Ведут в засаду десятчиков, ведь думают, что их поддержат товарищи. Возможно, даже вызывают их по рации, которую мы не нашли. «А, собственно, что я туплю?» Я вытащил радиостанцию и запустил режим сканирования частот. Снегоходы были уже метрок в ста от нас. «Так, всем приготовиться», – скомандовал я. «Впускаем пятерых, их не трогаем. Огонь по команде. Машинки стараемся не зацепить». «Принял?» – «Принял», – посыпались доклады. Пятерка въехала в город и тут же разделилась. Каждый выбрал себе по повороту и свернул туда – Затем некоторые из них затаились за машинами и в подъездах, и я разглядел, как один из бойцов с крохотной рацией пытается выйти на связь. «Ну, давай же!» Я смотрел на сменяющиеся частоты на экране радиостанции. Наконец она пиликнула и послышался искаженный помехами голос. «Мать вашу, сука, выпотрошу!» «Хор, сурок на приеме!» отозвался я. Чуть было не ляпнул хорек вместо сурка. «Какого черта? Вы ублюдки! Я ваших матерей! Заткнись!» Оборвал я лишнее сейчас словоблудство. «Проблемы были. Принимаем гостей. Как принял? Огонь только после нас!» Мужик от такого явно опешил. «Принял!» – удивленно выдал он. Пятерка уже заняла позиции. Тем временем в город въезжали десятчики. Они остановились снегоходы боком, образовав полукруг – и рассредоточились по улице, укрываясь за машинами. Двигались почти грамотно. Было видно, что какое-то представление о движении группы и в условиях БД в городе они имеют. Но вот именно, что какое-то. Словно лекцию прослушали, что-то запомнили, а никогда в жизни не отрабатывали. Хотя по местным меркам это уже можно считать достижением. «Воронцов, на тебя пулеметчик и снайпер. Я беру двойку справа. Салага, вступаешь последним, а то твоя арта нас с потрохами выдаст». «Принял?» «Есть», – доложились оба. «Ну все, поехали», – скомандовал я сам себе. Поймал в перекресте спину бойца с АК-74 и выжил спуск. Винтовка чуть дернулась, но прицел остался почти на том же месте – стрелок завалился а идущий впереди обернулся на звук и тут же поймал две двойки в грудь и еле слышно отработал всс воронцовой тут же бахнула мосинка пятерочники ударили с фронта десятчики оказались зажаты и попали под перекрестный огонь один из них просто телепортировался к снегоходу и начал заводить машинку но далеко не уехал кто то достал его в спину Он завалился на руль и врезался в здание, перевернувшись вместе со своей машинкой. Один из десятчиков лока выпустил фаербол прямо в свод крыши на моей позиции, и я только и успел отпрыгнуть. Кирпичный парапет разлетелся в дребезги, и как только срисовал меня засранец, и тут бахнул взрыв, следом еще один. Я чуть отполз и высунулся с другого края. Но бой был окончен. Один из пятерочников уже собирал трофейное оружие в кучу. «Командир, ответь сурку!» «Слушаю!» И «Если этот гамадрил еще хоть шаг сделает до того, как контрольный каждому в голову пустит, я ему лично что-нибудь прострелю в воспитательных целях. Мужик даже удивленно посмотрел на рацию, словно ожидал там увидеть лицо говорившего и что-то заорал через всю улицу. Но было уже поздно. Одно из тел резко вскинулось, раздалось несколько пистолетных выстрелов. Тут же чуть слышно хлопнул вентрес, и десятчик дернул головой, разбрызгав содержимое черепной коробки. Нетерпеливый мародер еще дергался в судорогах на асфальте. Закономерный итог. Теперь расклад 3 на 4. Плюс мы на более выгодных позициях. Можем всех положить за пару секунд. Надо реализовать это преимущество в целях конструктивного диалога. Я сменил канал связи и вышел в эфир со своими. Воронцов главного держи на прицеле. Выстрелишь рядом по сигналу. Принял. Я снова сменил канал. Командир Сурку. «Да», – раздраженно буркнул тот, – «вы все на прицеле». «Что? Рот закрой, сука, и слушай. Не замрешь на раз, положим всех до одного. Дебилам своим прикажи, чтоб не дергались. Ты там охренел?» Я быстро щелкнул рации, сменив канал связи. «Давай». Винторез тихонько хлопнул, главный аж подпрыгнул от неожиданности. Стволы побросали, считают до одного, потом всех в расход. Мужик бросил оружие и скомандовал своим бойцам. Одни повторили за ним, остальные засомневались. Но когда земля у них под ногами вспухла фонтанчиками, то быстро последовали примеру своего предводителя. Пистолеты и гранаты тоже на землю, кроме тебя. Ты пробегаешь и всем убитым контрольный в голову. Не промахнись. И я дождался, когда прозвучат десять хлопков. Воронцов с салагой успели за это время сменить позиции. «Теперь слушай внимательно. Если глупостей делать не будете, то разойдемся нормально. При своих стволах останетесь и с убитых заберете все, что нам не пригодится. Понял?» «Понял». Недовольно буркнул он в ответ. «Кто ты? Что с моими людьми? Твои кретины без повода открыли по нам огонь». Два из трех мертвы, один ранен, ему оказали помощь, и если миром все решим, скажу, где он. Лучше не говори, а то я его сам зарежу. Отправи одного, пусть оружие в кучу соберет и положит в центре двора, только не надо ничего крысить. Мой снайпер очень нервный, как увидит, что он что-то в карман себе сует, так и отстрелит ему палец по самый локоть. Понял. Ворон Тритону. Снова сменил я канал. «Ворон, сходи к ребятам, надо контакт наладить, ты у нас самый пули непробиваемый. В ответ послышался тяжелый вздох, а затем «Прикрывайте там нормально». С включенной рацией Воронцов начал общаться с главным из пятерки. Он подробнее изложил им ситуацию, те вроде поняли. «Тогда уже спустился я, остальные четверо стояли кучкой поодаль». Один из них был, на удивление, правильно сложенным квазом. Никаких тебе уродств, не считая морды. Просто двухметровый амбал с рожей, как у побритого йети. Главного у них звали Сугудай. Выпученные глаза и правда чем-то напоминали рыбьи. Он носил длинные тонкие запорожские усы, отчего становился похож на сама. «Надо быстрее все решать», – сказал я. «Бельмо, бельмом!» но сильно расслабляться тоже не стоит. Не сы, у нас есть проказа. Он свою глушилку включил, еще час зараженные сюда точно не сунутся. Правда, потом у него откат и мы наоборот как маяк станем на несколько минут. Интересный дар. Вы случайно не из цитадели? Из нее дорогу не подскажете? Карту дадим, это вам типа компенсация за погибших. А. Раздраженно махнул рукой Сугудай. Такие долго не живут. Вряд ли бы они так же хорошо нас прикрыли, как вы. Оказалось, что те, кто гнались за этими дикими, были их же бывшими соклановцами. В Прайде давно назрели противоречия, так как охотники управляли собирателями. Однажды они подобрали раненого рейдера, и он рассказал им про цитадель. Некоторые захотели ее найти. Но главарь клана Чугун не разрешил и убил рейдера, чтобы он не сманивал народ своими роскознями, А вдобавок еще и ранил крысолова, так как он хотел сбежать больше всех. В итоге часть собирателей подготовила заговор, и когда большинство охотников отправились на охоту, выкрали нормальное оружие и бросились в бега. Квас и Сугудай, к слову, тоже были из управляющей верхушки – но вместо того, чтобы подавить мятеж, возглавили его. Этот кластер они использовали как перевалочную базу и оставили троих наблюдателей, а сами отправились в известный мне аэропорт посмотреть, не осталось ли там целых вертолетов, так как Сугудай был пилотом. Там-то они и нарвались, потеряли двух человек и бежали. «Сугуд, можно тебя?» – крикнул один из бойцов. «Я отойду», – обратился он ко мне. «Народ волнуется». «Давай». Главный подошел к своим, и один из бойцов что-то ему сказал, указывая на меня. Оружие я держал на готове, но им резона дергаться нет. И тут из подъезда вышел срок, держа на прицеле салагу. И я развернулся в его сторону, упирая арку в плечо. В этот момент Сугудай вскинул руки и все трофеи, лежавшие у меня за спиной, полетели в его сторону. Я упал. Целая пачка разнокалиберных стволов пронеслась прямо у меня над головой. Руки словно зажили своей жизнью и метнули гранату в сторону диких. Но она взлетела вверх. Я успел перекатиться под машину. Бахнул взрыв. Засвистели осколки, зазвенело выбитое стекло и зашипела пробитая шина. И я увидел, как защитное поле Воронцова вздрагивало от попаданий пуль, пока он не нырнул в подворотню. Одним движением выпал из-под машины. Мертвый срок валялся на асфальте. Кто-то уже начал стрелять по моему укрытию. И я опустил, забрало шлема. До крыльца магазина слева было всего три метра, плюс рядом стоит фонарь. Рискну, пожалуй. Вытащил последнюю гранату и метнул на звук выстрелов, затем резко бросился к следующему укрытию. Громыхнул взрыв. Я нырнул за ступеньки. Тут же в них полетели пули, сшибая декоративную плитку и рикошети от железных перил. Дождался, когда стрелок опустошит магазин и выскочил, стреляя на бегу, влетел в дверь». Врубил фонарь и тут же бросился к следующей двери, плечом выбил почти игрушечную преграду и остановился у черного хода. Выпустил в замок две очереди, чтобы наверняка помещение заволокло пороховой гарью. Затем два раза долбанул ногой и лишь после удара плечом вывалился наружу, вдохнув свежего воздуха. На ходу сменил магазин и побежал по проулку, нырнул в подъезд. Влетел в первую попавшуюся квартиру, выпрыгнул с балкона первого этажа и помчался дальше по улице. Нам сейчас их нужно разделить, раздергать, и по одному мы их перестреляем. Придурки! Вот нахер дергаться было! Что такого, сказали сугудаю, что он в бой ринулся. Почему от моих нет докладов? Остановился у угла дома и посмотрел на рацию. Сука, кретин, канал другой. Переключился. «Студент-ворон, ответьте!» «Тишина! Что за дерьмо?» «Студент-ворон, ответьте Тритону!» и Я вынырнул из-за угла здания и, забирая подуги, решил вернуться обратно, посмотреть, что там происходит. И тут над головой раздался звон стекла. Со второго этажа на меня выпрыгнул квас. АР-15 вырвало из рук «Сугудай, сука, чертов, кинетик!» Я увернулся от приземлившегося кваза, закрываясь его силуэтом от главаря, нырнул в подъезд на ходу, выхватив пистолет-пулемет. Захлопнул дверь и закрыл ее на засов. Едва успел забежать в квартиру, как зазвенели пули. Металл обзавелся рисунком из дырок, через которые начали просачиваться солнечные лучи. Я снова выпрыгнул через первый этаж в следующий двор и побежал в арку, ведущую из коробки. А потом громыхнул взрыв. Все заволокло дымом, я за что-то запнулся и упал. Раздался чей-то мат. Ноги понесли меня вперед, и я врезался в огромное тело кваза, как на стену наткнулся. ПП-2000 вылетел из рук, а пистолет выхватить не успел. Кваз легким пинком отправил меня в полет. Кевлар чуть смягчил удар, но все равно ощущения были не из приятных. Вскочил на ноги. Квас уже рывком приблизился ко мне. Не помню, как нож оказался в руках. Квас сделал выпад правой, я увернулся и всадил ему клинок в плечо. Нож надежно застрял, а противник отвесил мне легкую оплеуху. Картинка закружилась, и я с трудом удержал равновесие. Квас ударил слевой, я пронырнул под руку и смачно вбил правый кулак ему в челюсть. Удар получился на удивление хорош, прямо как по учебнику. В жизни обычно так точно никогда не получается попасть, только в кино такое видел. Любой другой бы свалился, но чертов мутант даже не покачнулся. Я провел ему серию в корпус, вкладывался по полной в каждый выпад. А эта детина даже не сопротивлялся, лишь стоял и лыбился. У меня даже появилось ощущение, что я оказался в каком-нибудь дурацком боевике 80-х-90-х годов. Там любили использовать такой прием. В итоге квас просто меня вырубил. Надеюсь, что не щелбаном. Себя я пришел от пощечин. Оказалось, стою на коленях со связанными сзади руками. Один из пятерки тот, что подозвал Сугудая, запрокинул мне голову и, держа за волосы, разглядывал меня. «Да точно этот хмырь тогда с сектантом был, я его запомнил, меня ведь тот раз наблюдателем поставили, только у меня рация села, так что хреново все вышло». «Было дело, не стал я отрицать, у вас, ментат, есть, чтоб проверить правдивость моих слов? Откуда? Нет у нас таких...» сказал Сугудай. «Я тогда, можно сказать, свежак зеленый был и знать не знал, что он сектант. А потом они меня убить попытались, но у них не вышло. А потом еще кучу раз покушения устраивали». «Поднимите его», сказал Сугудай. «Он правду говорит. Я чую ложь». Обратился он уже ко мне. «Тогда слушай внимательно. Развяжи меня нахрен. Я знаю, где взять вертолет».